Того парня, что пас его в Ассенсионе, Роумен заметил сразу же, как только самолет, на котором летели Харрис, Сэмэл и он, приземлился в Международном аэропорту Буэнос-Айреса из Зейза. Его машина не отставала ни на метр от их такси, когда они переезжали в Аэрогару. Именно оттуда летали самолеты местной авиакомпании. Он сел в тот же самолет, который летел в Кордову. «Ну, — но погоди, Маккайр, — думал Роумен, то и дело, оглядываясь на парня. — Мы с тобой сочтемся. Завтра вечером я сочтусь с тобой. Плачет по тебе мой коронный правый, снизу вверх с перенесением тяжести тела на стопу левой ноги. Как же потешался Эйслер!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 «Внимание и еще раз внимание!» «Ничего», — подумал роумен когда они через два часа приземлились в Кордове. «В конце концов, даже если этот старий не один, мы сможем отделаться от них. Нас четверо, только пока ничего не надо предпринимать. Сначала увидаться со Штирлицем, я потом дам Штирлицу уйти». Да и доказательства его невиновности в том, в чем его обвиняют, теперь абсолютны. Пусть поцелуют меня в задницу все эти Маккайры и его стриженные ублюдки атлетического сложения. Штирлиц ждал его именно там, где уговорились. Заранее подтвердил тайнописью в последнем письме. Штирлиц не успел еще даже толком обменяться приветствием с Харрисом, когда возле них затормозило такси, из которого вылез Джек р Узнаете? — спросил Роман, кивнув на Эра. — Придется чуток помять этого парнишку. — Он следит, — пояснил он Харрису и Сэмэлу. — Он следит за нами. Он из нашей разведки. Ему надо дать отлуп, и я это сделаю. Штирлиц пожал плечами. — Зачем? — Не надо. Наоборот, мы не станем обижать парня из вашей службы. Более того, я намерен пригласить его к нам за стол. Сотрудник американской разведки должен знать про нацистскую сеть, которая оформилась в довольно крепкую подпольную силу. Разве нет, Харрис? — Эй, мистер! Штирлиц улыбнулся Джеку Эру.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 кто искренне намерен задушить всех гитлеровцев на земле. Очень прошу. Пошли вместе с нами. Вы напрасно сказали все то, что сказали. Маккайр положил перед собой на стол крепкие кулаки. Вы оскорбили меня, Пол, и сделали это в запальчивости. У вас нет никаких данных, чтобы обвинять меня в сговоре с нацией. «Я понимаю, что вы переживаете сейчас, но это плохой тон. Незаслужен оскорблять тех, кто помогал вам, чем мог». «Ты грязный нацистский наймит», — повторил Роумен. «Ты засосан геленном У тебя на шее следы от его засосов, тварь. Ты думаешь, если я рухну, то ты еще больше возвысишься?»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 Пусть они попробуют ответить, что занимаются только паршивыми интеллигентами, которые сочиняют песенки вроде Эйслера. Я скажу все. Не им, так другим. Я не журналист. Я сотрудник разведки Соединенных Штатов. Бывший сотрудник Государственного департамента, Пол. Вы же написали заявление.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 Жалобно, как в детстве, подумал он. Поднявшись, он спросил: "Хочешь, я харкну тебе в морду? Если ты на это способен?" Лицо Макаева вдруг сделалось белым. "Тогда я ничем не смогу помочь, когда дело по обвинению в убийстве Грегори с Парком и Кристиной Роумен, португальского подданного,